Переправа через Аку, сообщала летописная повесть, началась за неделю до семени дни. К же русское войско вышло 6 сентября, и тогда приспела грамота от преподобного игумена Сергия и от святого старца благословение. Затем следовало известие о споре русских военачальников. Далеко не все были согласны, что нужно переправляться через Дон. При описании битвы указывалось, что длилась она от шестого часа до девятого, то есть от полудня, по современному счету, и завершилась погоней русской конницы, преследовавшей врага до Реце до Мечи. Наконец сообщались драгоценные свидетельства о поведении перед битвой и во время нее великого князя Московского, который не захотел остаться в безопасном месте, а билися с татары в лице, став напереди на первом суиме, то есть участвовал в первом столкновении сторожевых полков. Сравнительно с кратким рассказом, летописная повесть была как дверь, распахнутая в совершенно новое пространство. Она волновала яркостью и объемностью непосредственных, явно неизмышленных подробностей происшедшего. Известно, что кроме этих источников Карамзин пользовался еще и знаменитой Никоновской летописью, составленной много позже, в эпоху Ивана Грозного. и то, что было написано в ней о сражении 8 сентября 1380 года, намного превосходило по объему и количеству подробностей и летописную повесть, и тем более краткий рассказ. Впрочем, отдельные вкрапления из летописной повести иногда проглядывали в Никоновском своде. Но именно лишь проглядывали, потому что они здесь подавались вперемешку, с пространными отрывками из другого сочинения, известного как «Сказание о Мамаевом побоище». Итак, сравнительно поздняя Никоновская летопись не представляла собой самостоятельный источник для изучения битвы, но было ли самостоятельным источником, помещенной в ней в с летописной повестью «Сказание»? Сам каранзин на этот вопрос ответил отрицательно. В комментариях к пятому тому своей истории государства российского он говорит о сказании как о баснословной повести, приводит несколько несуразиц, обнаруженных в различных его рукописных редакциях и списках, впрочем, признает сравнительную древность сочинения. Однако суровый приговор историка не нашел, единодушной поддержки у позднейших ученых. Крупнейший исследователь сказания о Мамаевом побоище Шамбинагу, признавая вывод Карамзина чересчур скептическим, утверждал, сухая летописная повесть давала конву рассказа. Сказания сообщали ряд сведений, которых нельзя игнорировать историку. Но он же вынужден был признать, Изменяясь с течением времени, редакции сказаний вводили в изложение все новый и новый запас накоплявшихся преданий о Куликовской битве, почти никогда не проверяя их критически. Сказание разрасталось в объеме, переходя из летописного изложения в исторический роман. Но чем же все-таки отличается сказание о Мамаевом побоище от летописной повести? Прежде всего, особенностями своей литературной судьбы. Можно без преувеличения сказать, что в Древней Руси сказание было самым читаемым памятником, посвященным Куликовской битве. В отличие от сравнительно малодоступных летописных повествований на ту же тему, С Казани читали буквально все грамотные русские люди. Оно легко и повсеместно множилось в списках, сравнительно быстро перекочевывало за пределы Московии. Его переписывали для своих трудов украинские, белорусские, литовские и польские хронисты. Этот особый успех с Казани обеспечило соединение в нем, казалось бы, трудносоединимых начал, внешний Занимательности повествования, раскрашенного иногда почти в сказочные тона, и насыщенности его материалом, в первородности и доподлинности которого, кажется, трудно было усомниться. Так, на первых же страницах сказания обвинение Олега Рязанского в предательстве выдвинуто еще в летописной повестью. подкреплялась сразу несколькими письмами которыми якобы обменивались между собой олег мамай и ягайло естественно читатель прочитывал переписку залпом не очень задумываясь из каких тайна хранилищ сумел извлечь ее автор казан Далее доверчивый средневековый читатель узнавал о том, что великий князь Московский неоднократно обращался за духовной поддержкой к митрополиту Киприану, и тот благословил Дмитрия на биту. Или о том, что в Москву по зову ее властелина приехали вместе со своими ратями князья Адомские, Кемские и Белосельские и другие. Карамзин... Во всем этом справедливо углядел баснословие и засвидетельствовал, что в 1380 году митрополит Киприан в Москве находиться не мог, поскольку Дмитрий не впускал его в Москву, не признавая за митрополита. Что до князей андомских, кемских и белосельских, то они, по мнению историка, появились много позже битвы. Не поверил он и тому, что у великой княгини Евдокии во время проводов мужа уже имелась сноха, это при княжичах-то, детках. Во многих списках сказания имелась промашка и того почище. Вместо Егайла литовскую рать в помощь Мамаю вел Ольгерт, умерший за три года до Куликовской битвы. Но показательно, что и Карамзин не перечеркивал полностью сказание как исторический источник. «Мы, впрочем, не отвергаем некоторых обстоятельств, вероятных и в ней находящихся», осторожно заметил он о Никоновской летописи, имея в виду включенные в нее сказания. Да и как было, к примеру, отвергнуть свидетельство сказания о том, что накануне похода Дмитрий Иванович ездил к Сергию Радонежскому и просил у него благословения на битву. Ведь об этом же самом говорил и Епифаний Премудрый в своем «Житии Сергия». Или как было усомниться, читая в сказании, что Дмитрий попросил у троицкого игумена в свое войско двух иноков Пересвета и Ослябе. Пусть не упомянул об этом Епифаний. Но зато в синодике XV века имя Пересвета значилось в числе воинов, погибших на поле Куликовым. Говорил о братьях-воинах и автор Задонщины, а знаменитый русский писатель XVI века Иван Пересветов, обращаясь к Ивану Грозному, называл себя потомком двух богатырей, которые за честь государю пострадали, главы свои положили. Сверх того, сравнительно немногого, что уже было известно русскому читателю о Куликовской битве по краткому рассказу и летописной повести, сказание с великим числом картинных подробностей, имен и так далее сообщало о трех стражах, в разное время посланных Дмитрием Ивановичем за Аку навстречу мамаю о Захарии Тютчеве, «Особым великокняжеском разведчике», «О десяти гостях-сурожанах, взятых Дмитрием в поход, повидание ради», «О трех дорогах, по которым разделившееся русское войско выходило из Москвы», «Об урежении полков на Девичьем поле под Коломной», «О поимке языка нарочито от вельмож Царевых», «О приметах Дмитрия Волынца», «Об утренней мгле», о переодевании великого князя и о его знамени, о единоборстве пересвета с печенегом, о действиях засадного полка, о розысках великого князя, обнаруженного под сенью сечина древа Березова. Вот почему в своем собственном описании битвы Карамзин неоднократно обращался именно к сведениям, заимствованным из казани Такой двойственный подход к сказанию о Мамаевом побоище был как бы завещан Карамзиным всем дальнейшим поколением русских историков. И в новейшие времена – Многие свидетельства сказания о Куликовской битве, о Дмитрии Донском и его современниках, имеют широкое бытование в науке, обрели в ней все права гражданства. Но одновременно с этим не умирает и традиция критического, а иногда и гиперкритического подхода к сказанию. Следуя такой традиции, в нем видит только исторический роман, сочиненный много позднее событий, причем сочиненный якобы на основе летописной повести, которая, в свою очередь, также признается далеко не безупречным источником.